Эта полузатворническая жизнь, боязнь принимать живое участие в событиях, боязнь сноситься с важнейшими деятелями государственной жизни, да и сама невозможность сноситься с ними, ибо, конечно, они почтительно удалялись от опальной и потому опасной цесаревны, все это должно было препятствовать умственному развитию и развитию энергии или советов. Десять лет ей предоставлено было жить одним чувством. указывали на ее фаворитов, но не согласно с характером нашего сочинения упоминать о делах и людях тёмных, не имевших влияния на ход исторических событий, мы должны и упомянуть о фаворите Илисоветы Алексея Григорьевича Разумовском, сыне простого казака, взятом в придворные певчи. Утверждали, что Илисовета была с ним обвенчана. Разумовский был человек без способностей и без энергии. но будучи доволен своим выгодным положением, не вмешиваясь в дела, он не вредил никому и ничему. И этого уже было очень много, и мы обязаны отдать честь Разумовскому, сказавши, что он как фаворит представлял противоположность фавориту Анны Берун. До нас дошла только одна жалоба на Разумовского, что он был непокоен в Хмелеу. Но, как видно, невыгоду от этого беспокойства чувствовали люди очень близкие, которые умели вознаградить себя за притерпенное. Из будущих важных деятелей придворья цесаревны находились двое братьев Шуваловых: Александр и Петр Ивановичи и Михайла Ларионович Воронцов. Эти люди уже принадлежали ко второму поколению русских деятелей XVIII века. причисляя к первому птенцов Петра Великого непосредственно им вызванных к деятельности, им воспитанных. Шумаловы с товарищами были дети тех отцов, которые являются при Петре некоторые в довольно значительных должностях, но не первостепенных. Предварительный соревнование давно уже занимало видное место медик листок. Вызванный при Петре великим в числе других надобных по своему искусству иностранец листок при Петре же был сослан в Казань по жалобе на неосторожное поведение его с дочерью одного придворного служителя. По возвращении из ссылки он опять является придворе и по смерти Екатерины первой мы видим его именно придворец и царевна или совет. Дейтельный, веселый, говорливый. любивший и умевший со всеми сблизиться, всюду обо всем разведать, листок был дорогой человек в однообразной жизни двора, опальный цесаревна. Но кроме развлечения, которое мог доставлять листок в скуке, кроме привычки к человеку, необходимо близкому, как к медику, Елисавета имела право полагаться на листоков, когда в начале царствования Анны Миних По иноземству предлагал листок у наблюдать за цесаревную и доносить обо всем, листок не согласился. Развлечением, хотя и не совсем приятным, служили для Елисаветы хозяйственные занятия. Она должна была содержать свой двор доходами из семеней, находившихся в разных местностях. Доходы были незначительны, расходы большие. По необходимости поддерживать значение высокой особы. по необходимости не отпускать с пустыми руками просителей, по необходимости являться прилично к большому двору, при котором господствовало разорительный роскошь. Понятно, что приискания хорошего управлятеля водичинами было делом большой важности для Ильи Советы. Это всего лучше видно из письма я Кваранцеву, бывшему в Москве в начале 1739 года. Прошу вас. Как приедете к Москве, то имейте старания, чтобы вам прямо спознать Воронина, каков он. Понеже я ни на кого такую надежду не имею, как на вас, так как себе верю. Понеже много обработций, апробаций имело. Также я об чистом прошу уведомиться, каков он, и уведомить меня, понеже немалая остановка имеется. Об воронине прошу вас призвать к себе и спросить от себя, не будет ли ему обидно, чтоб секретарем у меня быть понеже он нони в комиссарах, а я ей не знаю, который у них чин больше. И ежели он вам скажет, что он желает, то можете ему после сказать, что будто вы надеетесь, что в отчина ему все в управлении вручаться, и что он вам скажет на сей. Нужно было искать хороших людей еще и потому, что смена дурных могла повести к большим неприятностям. Человек, навлекший неудовольствие цесаревны, всегда мог быть уверен, что правительство будет смотреть на него с сочувствием, особенно если он не поскупится на известия, неблагоприятные для Елисаветы или людей к ней близких. Вот любопытное прошение Елисавета императрицы Анне, написанное в 1736 году и подписанное «Вашего императорского высочества послушная раба Елисавета». «Понеже бывший в моей канцелярии судьёю Степан Корницкий, приступя в начале должность христианского закона и забыв показанные от меня ему благодеяния, а наипаче презрев указы вашего императорского высочества, всякие непорядочные дела отправлял, многие взятки с крестьян и из других людей брал и затем упускал доходы получаемые из деревень, болачил многих члабичиков, ходя за делами напрасно и во всю бытность свою ни единого дела к кончину не привел, посылаемые мои указы в канцелярию не токмо полным исполнением чинил, но в одном из них выскрип написанную речь и переправе написал, как ему надобно было для его пользы. которые его преступления и великого наказания достойны по указам вашего императорского высочества. Еще в самом следствии, а у правителей Виссинги, на которого показано было на несколько тысяч рублей похищенных денег, делал ему всякое похлебство, брал взятки и с резолюции моих посылал к нему точные копии и многие другие бесчисленные продерзости являл. Я велел его взять под караул. чтобы сдал порученные ему дела, и по сему, исследовав о нем, хотел донести вашему императорскому высочеству, что с ним повелите указом учинить. А он и арест ему для того учинил без соизволения вашего императорского высочества, надеючись на сие, что всякий помещик может так поступать своим подчиненным, ежели пред ним явится в похищении. И он и... Карницкий освобожден по указу вашего императорского высочества через генерала Ушакова, и он и мне все сносно. Токмо сие чрезмерно и чувствительно, что я невинно обнесена предперсонную вашего императорского высочества, в чем не токмо делом, но не самой мыслью никогда не была противна воле и указом вашего императорского высочества ниже впредь хочу быть. Того ради. Для оправдания моего пред вашим императорским высочеством все покорнейши прошу все милостивейши приказать о нем исследовать или его возвратить ко мне, где по окончании исследования обо всем нижайше донесу сама вашему императорскому высочеству. Участие страшного Ушакова в деле показывает, какое значение придавалось ему по крайней мере вначале. Могло быть, что Карницкий позволял себе подобные поступки в надежде на сильное покровительство будучи агентом Ушакова.